Подражание как генератор стилей. От идеолекта к стилю. Подражание может заимствовать основные стилевые маркеры успешного идеолекта. Назовем данный тип стилистическим подражанием. В качестве примера этой тактики приведем подражание на Крионту Льва Мэ. и рот однажды пчелку, сидевшую на розе, не разглядев уязвлен, был в пальчик из-за хлопов. «Погиб, я умираю!» Меня сразила змейка, крылатая, что пчелкой селяне называют. Ручонками заплакал, потом летит к прелестной киприде, обнявши, кричит. «Погиб я, мама!» А мать в ответ, «Коль больно тебе от жалка пчелки, как больно тем подумай, кого ты сам ужалишь!» Стилевые маркеры анакрионтового стиха – краткий, а значит динамичный, силабический метр, в данном случае семисложник. Ямп – краткий восходящий, значит быстрый и мажорный изотонический метр. Отсутствие рифмы – античная поэзия ее не знала. Тематическая доминанта анакрионтической лирики – простые земные радости, чувственные наслаждение женская красота и вино. В анакриантическом стиле писали Беранже, Державин, Батюшков, Пушкин. Родоначальником данного стиля считается анакрионт или анакрион, древнегреческий поэт 6-5 веков до нашей эры Известно, что он писал и эпитафии, и сатирические стихи, которые сравнивают со знаменитыми архиелоховыми ямбами, и ядовитые эпиграммы, и гимны, и хоровые, и застольные песни. Однако наиболее удачные и наиболее востребованные оказались его лирические стихи, в частности, эротические легии. Именно они... и послужили основой для анакреантического стиля. Набор заимствованных стилевых маркеров ассоциативно отсылает нас к прецедентному автору, поэтому Патрисия Розенмайер именует подражание аллюзивными текстами. Имитировать литературные произведения по мысли Жанетта означает сначала определить его идеостиль, то есть выявить его стилевые особенности и систему мотивов, а затем обобщить их, то есть объединить в имитативный образец или мимитическую сеть. Имитация приводит к возникновению нового произведения другого текста того же стиля, другого сообщения того же кода». Различные виды подражаний успешными авторами и акторам-оптиморам, а также стилистическое эпигонство, подчас граничащее с литературным плагиатом, приводит к тому, что конфигурация наиболее удачных стилевых особенностей маркеров той или иной индивидуальной авторской манеры сначала входят в моду, а с течением времени становится обычной стилевой техникой, достоянием одной или даже ряда лингвокультур. Назовем такие конфигурации стилевых маркеров простыми стилями. Если стилистическое подражание имитирует индивидуально авторский стиль и потому обязательно имеет интертекстуальную подоплеку, то простой стиль с течением времени теряет в массовом сознании ассоциативную связь с именем его основоположника – И кругом принадлежащих ему текстов, а значит, утрачивает интертекстуальные связи, которые с момента такой утраты переходит в ведение археологии текста, и исторической поэтики. Проследим историческое развитие трёх простых стилей от фазы индивидуальной манеры отдельного успешного автора до статуса общепринятой стилевой техники.